Травит художника не власть. Что за дело власти до художника? Травит художника не толпа. Разве интересуется толпа его опусами? Травить целенаправленно и со смаком может только артистическая интеллигенция. Люди со взглядами, с художественным образованием, с признаками таланта. Они ведь тоже литераторы. И они ведь разбираются в искусстве. — Вам что же, мои стихи не нравятся? — спрашивает Иванушка Бездомный у мастера, когда тот поморщился при слове поэт. — Ужасно не нравится. — А вы какие читали? — Никаких я ваших стихов не читал. — О, как же вы говорите? — Ну, что ж тут такого? Как будто я других не читал. Впрочем, Разве что чудо. Хорошо, я готов принять на веру. Хороши ваши стихи? Скажите сами. И бездомный вдруг откровенно признается чудовищный. Он не писатель, он не поэт, он мастер, и он совсем не старается скрыть своего отношения к халтуре. Такого, разумеется, простить нельзя. Многочисленные бездомные, безродные, безымянные писали критические разборы его сочинений, Пасквели и доносы. Потом просто забыли о нем. Нет такого писателя. Ему не давали работать, его пьесы снимали с репертуара, его романы не печатали. И не то, чтобы дело было только в идеологии. Нет. Дело было в том, что сегодня определили бы словом «немодный». Оказалось, что правильная речь Булгакова — это вчерашний день. Так давно не говорят. Тогдашний мейнстрим назывался пролиткультом, но суть от термина не меняется. Требовалось разделять эстетические правила союза коллег. А правила эти, как вообще всякие правила в искусстве, были крайне бессмысленными. Напрасно он показал им свое пренебрежение. Когда начинается травля одиночки — В их по цеху включается инстинкт стаи. Каждый стремится куснуть отщепенца. Булгаков сначала отшучивался, отвечал фильетонами, потом шутить перестал. Травлю сплоченного коллектива можно хоть как-то выдержать, когда тебе тридцать, потом становится тяжелее. В романе мастер показан тяжело больным, У него болит душа. Он бесконечно устал. Булгаков не побоялся изобразить своего героя издерганным, запуганным, нервным. Мастер печален навсегда. Он все больше молчит. Да и что говорить? Все, что хотел, он уже написал в романе о Христе. Евангелие, написанное мастером. Иногда критики называют эту книгу Евангелием от сатаны. Довольно странно. По Булгакову выходит, что истина и добро могут быть адекватно восприняты только властью. И пророк никогда не найдет понимания ни в ком, кроме своего плача. Немудрено, что такая книга понравилась сатане. И Воланд спасает новое Евангелие от уничтожения и вручает миру как последнюю правду. Немудрено то, что евангелист додумавшись до такого грустного сценария жизни, впадает в тоску. Искусство нового времени знает несколько таких судеб. Одиночек, впавших в тоску из-за того, что сказали слишком много или увидели нечто крайне страшное, идти в ногу с веком они не могут. Выжить в одиночестве не могут тоже. Так погибли Кавка и Ван Гог, так погибли Маяковский и Модельяне, Все они, каждый по-своему, оказались несвоевременными художниками. Так умирал и сам Булгаков. Он очень хорошо знал, о чем пишет, когда описывал душевную боль мастера. Мастер снимает комнату в подвале дома в Арбатском переулке. Комната описана довольно точно. Речь идет о деревянном двухэтажном доме в Мансуровском переулке где еще двадцать лет назад существовал тот самый подвал с окошками на уровне земли, в который и стучала Маргарита, приходя на свидание. Подвальная комната была маленькая, метров десять, с печкой, покрытой черной эмалью. Именно в этой печке мастер и сжег свой роман о Пилате и Христе, о власти и истине. Такая прямая цитата из биографии Гоголя сожженный второй том «Мертвых от чего отчего-то не наводит на мысль, что если рукопись мастера не горит, то не должна бы сгореть и рукопись Гоголя. А уж если сгорела рукопись Гоголя, то как можно утверждать, что рукописи не горят? Рукописи, к несчастью, горят отлично. Со времен Александрийской библиотеки Это слишком хорошо известно. Александрийская библиотека, наиболее известная в древности библиотека, основанная в начале III века до н.э. при Александрийском музее в Египте и насчитывавшая от 100 тысяч до 700 тысяч томов, большая часть которых погибла в 47 году до нашей эры во время пожара, возникшего в результате обстрела города войсками Юлия Цезаря. Позднее неоднократно восстанавливалась и вновь горело. Окончательно погибло, по-видимому, при господстве арабов в VII-VIII веках. Существует легенда, согласно которой повеление уничтожить древние рукописи отдал халиф Амар ибн Хаттаб. И если в этих книгах говорится то, что есть и в Коране, то они бесполезны. Если же в них говорится что-либо, чего нет в Коране, то они вредны. Примечание редактора. Еще при жизни Булгакова это снова доказали в Европе, сжигая книги на площадях городов. Но тогда, в сороковом, заканчивая роман, Булгаков страстно желал, вопреки одиночеству и безвестности, сказать, что он пишет такую книгу, которая переживет пустое время. Переживет моду, останется в веках. В одном из автобиографических рассказов «Самогонное озеро» Булгаков описывает свой собственный быт. В коммунальной квартире с вечно пьяными соседями, которые бьют детей, он кричит соседям «Не смейте бить!» Слышит в ответ «Ежели кому не нравится, пусть идет туда, где образованные». Снова возвращается к столу пытается сосредоточиться. За дверью ругань и плач, звон разбитого стекла, мат, грохот. И тут я почувствовал, что я стал железным. Роман я допишу. И смею уверить, это будет такой роман, что от него небу станет жарко. Требуется мужество для ежедневной работы, если эта работа не нужна никому, кроме тебя. Офицерская выправка на пробор Чисто выбритый подбородок, монокль, галстук, Булгаков самим обликом своим, подчеркнуто аккуратным, противостоял хаосу советского быта. Каждый день к столу, каждый день писать, упорством и волей, вопреки болезни, наперекор травле, в одиночестве, и нищете, писал Михаил Афанасьевич Булгаков свой последний роман. Он диктовал его, будучи смертельно больным. А это одна из самых веселых в русской литературе книг. Так диктовал умирающий Гашек своего задорного бравого солдата Швейка. И мы, смеясь над фразами Булгакова и Гашка, забываем, чего стоили авторам эти остроты. Так что в булгаковском романе, в его литых строчках, содержится, помимо всего прочего, еще урок стоицизма. Роман долго не публиковали. Лишь в 1966-1967 годах он был впервые напечатан в журнале «Москва» с цензурными пропусками, искажениями и сокращениями. Полное книжное издание вышло лишь в 1973 году. В 1969 году во Франкфурте на Майне издательством «Посев» Вышло издание романа, в котором места, изъятые или отредактированные в журнальной публикации, были набраны курсивом. Оказалось, что в журнальной публикации отсутствовало в общей сложности более 14 тысяч слов, 12% текста. Примечание редактора. Правда, ради надо сказать, что роман не издавали не от того лишь, что в нем содержались карикатуры на советских чиновников, Просто роман оказался абсолютно несвоевременным. Трудно было представить себе нечто менее актуальное. Спустя год после завершения книги началась Вторая мировая война, которая сменила все представления, в частности, представления об искусстве. На фоне того, что происходило со страной и с миром, страдания непризнанного писателя и его богемной подруги выглядели мелковатыми. Что же это за страдания такие, если сравнить их с тем, что реально, фактически происходило с человечеством в эту эпоху? Да, заболел нервным расстройством. Да, не печатали. Но ведь не гнил в окопе, не закрывал телом амбразуру, не был расстрелян или уничтожен в газовой камере. Гибли миллионы, рушились города. По всей Европе работали лагеря смерти. Беженцы брели из страны в страну. И драма мастера Маргариты перестала казаться трагедией, превратилась в сентиментальную повесть. Вряд ли в те годы русский читатель оценил бы рассказ о справедливом сатане. Слишком явным было присутствие сатаны в жизни, и никакой благости от этого присутствия не наблюдалось. Следующие события русской истории – разоблачение культа личности, рассказ о репрессиях ГБ, правда о лагерях, подсчет безвинно убитых – все это никак не способствовало тому, чтобы история любви в Арбатском подвальчике вышла на первый план. Симонов и Твардовский, Солженицын и Шаламов сказали куда более существенные вещи о том времени и о подлинной драме страны. Лишь в семидесятых годах, когда советский быт обуржуазился, когда вновь народившиеся обыватели стали задумываться о дачах и машинах, когда понятие взятка сызного прочно вошло в обиход, когда заново встал пресловутый квартирный вопрос, когда просвещенные люди стали называть себя средним классом, тогда Булгакова прочли заново. Булгаков описал межвоенное время, время растерянного стяжательства, торопливого воровства, мелкое, суетливое обывательское время, которое подготовило страшную бойню. Дивизии, созданные из этих самых булгаковских управдомов, журналистов и карманников, прошлись по Европе, убивая и калечья все вокруг. Булгаков описал то, как варится зелье будущей войны, как подготавливаются рекруты для бойни. Все эти Бумши и Шариковы, Милославские и Ликаспасовы, Симплияровы и Латунские вскоре сделались не карикатурными, но по-настоящему страшными. Прежде они крали, потом принялись убивать». Читая Булгакова, мы видим, как у обывателя формируется психология гегемона. Пройдет каких-нибудь пять лет, и интернациональный Присыпкин, тут самый герой пьесы Клоп, которого Булгаков и прочил в могильщике себе и Маяковскому, выдрузит свой сапог на тело Европы. И случится так отнюдь не потому, что разгулялась ненавидимое Булгаковым народное стихия, нет. Этих Присыпкиных поведут в бой генералы и прокураторы, и дирижировать войной станет сатана. Впрочем, Булгаков так далеко не заглядывал. Ему хватало его сегодняшней беды. Довольно была драма одиночки, потерявшегося в суете обкраденного и оболганого. Он умудрился дожить до начала мировой войны и не написать о ней. Все, что он хотел сказать, относилось именно к периоду межвоенному. Европейских авторов, писавших в то же самое межвоенное время, называют писателями потерянного поколения. Они описывали растерянных, не нашедших себе место в новой жизни героев. Писателем русского потерянного поколения был Булгаков. Его роман в большей степени родствен триумфальной арки Ремарка и смерти героя Олдингтона, нежели сочинением современных ему советских билетристов. Потому Михаил Афанасьевич и оказался несвоевременным и устаревшим. Ровно по той же самой причине, по какой герои потерянного поколения не могли встроиться в современный им капиталистический быт. Потерянный герой Булгакова, совсем как герой его западных коллег, Тоже офицер. Просто он пришел не с Первой мировой, а с гражданской войны. Как и герой западных книг, герой Булгакова смотрит вокруг, и не понимает, почему все граждане так буйно веселятся, зачем так много пьют, От отчего так самозабвенно врут, по какой причине так отчаянно воруют. Миром овладела лихорадочная суета, и нормальному человеку в ней нет места. И Олдингтон, и Ремарк, и Хемингуэй пережили Вторую мировую и сумели увидеть то, к чему вело лихорадочное стяжательство тридцатых годов. Как именно оболванили обыватели, Как квартирный вопрос нашел свое разрешение в окопе и камере? То время, которое мы проживаем сейчас, и тот современный обыватель, который отстаивает сегодня свои акции квадратные метры, сделали Булгакова актуальным заново. Но что еще важнее, вновь актуальным стал исторический закон, рекрутирующий обывателя в солдата. Случилось так, что всю жизнь писатель размышлял над одной темой, писал одну книгу, а попутно — против воли. Написал другую. Булгаков описывал трагедию художника, зажатого между властью и толпой, но силой вещей. Ему выпало написать трагедию общества, которое власть постепенно доводит до скотского состояния, чтобы потом было легче отправить его на убой. В этом последнем акте трагедии уже не поможет ни мудрый офицер госбезопасности, ни профессор-идеалист, и уж тем более не поможет романтический сатана. Поможет ли и Ешуа? Это нам всем предстоит проверить. Сказанного, однако, недостаточно. Как всякое большое произведение, главная книга Булгакова содержит и бытовой, и социальный, и метафизический уровни. В связи с последним следует произнести вот что. Булгакова легко представить сатанистам. Сатанистов, романтиков, буржуазная литература рождала в избытке. Вспомним хотя бы Бодлера. «Сатана, помоги мне в безмерной беде!» Сатанистом писатель Булгаков ни в коем случае не был. Даже строгая православная церковь на роман запретов не налагала. Просто потому, что это не роман о сатане, но роман о судьбе христианства. Упрощенная христианская риторика, беззастенчиво примеряемая на себя поэтами и художниками тех лет маски пророков и апостолов: Маяковский, Есенин, Блок, Наталья Гончарова и далее без счета. Вроде бы это так похоже на мастера. Однако же Булгаков риторику эту не присваивал ради художественного эффекта, но познавал простым детским проживанием веры. Евангелие, лампада, ласковые сестры. Колокола близко-близко на горе — это естественная основа его мировосприятия. Вот ключевая в этом отношении сцена. В «Белой гвардии» Елена Турбина молится об умирающем брате. Нет ничего за пределами круга, освещенного крошечным огоньком лампадки ни дня, ни ночи. Ни Мерзлого Киева, ни Белой, ни Красной Гвардии, ни Надежды есть только женщина на коленях перед лицом Богоматери. Человек перед вечностью. Женщина зовет, и она знает, что если силы ее любви достаточно, то она будет услышана. Она знает, кого она зовет. Там, за иконкой, стоит вечно слышащий Бог, огонь которого заключен в милосердии. Неблаженный революционер в розовом венчике, не гвоздящая карающая сила с чудовищными руками гончаровских пророков, но всегда милосердный и всегда умеющий прощать Бог. Надо только верить. Надо только просить о том, что невозможно, и о том, что бесценно. Сила такой веры в возможность божественного дара жизни попирает смерть, Турбин выздоровеет. Безбожность первых десятилетий советской власти уже довольно разоблачали, но дело не только в коммунистической идеологии. Если читать Маркса внимательно, его идеологии есть следование заветам Христа. Дело в другом. Лампадку было приказано задуть повсеместно, и не только в советской России. Наступило прагматическое время — Час торжества человека над Богом. Час первенства материального прогресса над духом. Историю общества объясняли доступно, как таблицу умножения. Доказывали, как дважды два, что прогресс лучше, чем традиция. Что хорошо быть богатым и деятельным, а быть бедным и робким — дурно. То было время рузвельтовской политики нового дела, кенсианской теории Занятости американского прагматизма, европейской банковской изобретательности и сталинской индустриализации. Непманы коеха карикатурил Булгаков, потом разоблачил Ежов, а затем уже стерла в прах Вторая мировая. Важны именно как носители единственной веры тех лет веры в материальный успех. Именно твердое убеждение в том, что рубль в руке важнее, чем бог на иконе и сделало общество таким, каково оно сейчас. Сравните то время с сегодняшним, сравните то потерянное поколение с новым поколением, которое тоже потерялось, и только и ждет, что придет пастух и погонит вперед покорное стадо. Для Булгакова было очевидно, с детства понятно, и все не нуждается в разъяснении, что человеческое сообщество — не может развиваться без божественной идеи. Свято место пусто не бывает, если его оставит Бог, туда придет дьявол. Все эти бездомные, безродные, безымянные, сделавшие карьеру на нехитром слогане «Бога нет» опасны не сами по себе. Мейнстрим современной культуры противен, но страшен не он. Опасно и страшно иное. Всякий релятивизм неизбежно призывает сатану. так суетливые обыватели растерянные ловкачи выкликают из черноты свое будущее и будущее неизменно приходит воланд возникает под липами патриарших прудов именно как следствие разговора карьериста берлиоза и неучи бездомного они сами выкликают нечистую силу точно фауст чертящий на стене магический знак Дьявол приходит хотя бы потому, что он деятелен. По Булгакову добро не нуждается в действии. Добро не насилует природу. Добро присуще бытию. И единственная подлинная деятельность христианина – это молитва, которая, как мы помним, может гораздо больше, чем хлопота докторов. Но и самые светлые персонажи – сам мастер и Маргарита не знают дело молитвы, вера ими утрачена. Героем повествования становится сатана, именно потому, что иных героев современное общество не знает. Оно само, это общество, отказалось от Бога. Вот сатана и заступает на опустевшее место. Сатана берет власть. Это роман о власти, но это роман и о щите власти, Власть может все, но одновременно она молит о прощении, как молит о прощении Пилат. Пилат будет прощен, и это милосердное прощение палача и есть подлинный финал романа. Для Булгакова, доброго писателя Булгакова, важно поддерживать свет лампады, важно, чтобы разговор, который вела с Богом святая сестра Турбина, не закончился никогда прокуратор иудеи пойдет по длинному лучу навстречу со своим желанным собеседником он ждет его В том что разговор со спасителем может вести даже и величайший грешник исполненный раскаяния важнейшая и добрейшая вера булгакова в Россию.